Глава девятая. Аври. Это парень из моего видения. Мистер Средиземья. Только сейчас он настоящий и стоит прямо передо мной. А я... «Предатели!» — кричит кто-то у меня за спиной. «Когда вы собирались сообщить, что вас семеро?» Я отрываю взгляд от стоящего передо мной парня. Оборачиваюсь назад. Девушка рядом с ним того же вида, высокая и стройная. Та же оливковая кожа, те же длинные серебристые волосы. Только татушка посреди лба другая. У него три скрещенных клинка, у неё глаз, роняющий пять слезинок. Я не знал. Голос парня звучит неуверенно. Но если кто-то из них захочет вскрыть меня и посмотреть, что внутри, то вряд ли он. Поэтому я на заднице подползаю к нему поближе. Руки и ноги всё ещё сводят судорога от тесноты контейнера. Глаза соднят от долгого чтения с экранчика Магеллана. А ещё мне нужно в туалет. Вот почему такого никогда не бывает в шпионских фильмах? Это Терренко говорит девушка, стискивая тонкий чёрный цилиндр так, что он кажется оружием. Она в форме. Ваша она! Она... Парень кидает на меня беглый взгляд и стискивает зубы. Не наша забота. Эй, это чего он сейчас сказал? Мы в каком-то просторном помещении. Отсек космической станции, наверное. И выглядит оно так, словно всё тут держится на соплях и честном слове. В стенах зияют дыры, оттуда выпирают пучки проводов, грозящие коротким замыканием. Свет мигает, будто вот-вот вырубится. И единственное, что тут есть нового, это контейнеры, в которых я пряталась. Я следовала инструкциям командира Дестой. Значит, именно сюда она хотела меня отправить? Хотелось бы знать, почему. Вообще, хотелось бы знать хоть что-нибудь. В ответ на слова парня девушка поднимает руку с палкой, и вдруг... Кошкин хвост — это штука и правда оружие. Вспыхивает с треском чистой энергии вылетая из палки длинным изогнутым лезвием лилового цвета. И я отползаю так быстро, что стукаю спиной о ноги земца «Держи себя в руках, Аэдра», — говорит Тельф холодным голосом. «Стыдно тебе так себя вести перед человеком. Если выживем, поговорим об этой девушке потом». Я и хочу, и не хочу узнать, от чего наше выживание оказалось под вопросом. Но, видимо, права голоса у меня нет. Парень наклоняется и поднимает меня на ноги, будто я вообще ничего не вешу. Удерживает, пока я обретаю равновесие. Колени все еще протестуют против разгибания, а девушка выключает поток энергии своего оружия. Последний раз оглядывается и выходит из комнаты крадучись, будто за ней следят. «Кайл меня зовут», — говорит парень спокойно. «Аврора», — отвечаю я, все еще обижена его словами по поводу заботы. «Та девушка, которую Тайлер Джонс нашел в складке». А «Откуда ты знаешь про это?» «Тебя нашли на печально известной развалине, пропавшей лет двести назад. И у тебя то же имя, что у Академии, в которой я прожил последние два года». «Что ж, разумно отлично сформулировано». «Ну да, извини, но я...» «Объяснишь, когда опасность минует», — перебивает он. «Сейчас держись рядом со мной не отставай». Глаза у него такие же лиловые, как луч энергии, которым размахивала девушка по имени Аэдр минуту назад. Когда я увидела Кэлла у себя в комнате, то думала, что его волосы кажутся серебристыми от света. Но нет, они и вправду такие. Убраны с лица и стекают по спине пятью длинными идеальными косами. Даже на челюсти — те же самые синяки. Я помню крики. Кровь у меня на руках. Когда он на меня глядит, у меня по спине пробегает такая дрожь, что мышцы сводит, как будто от страха и чего-то еще. В этом эльфе таится холод. Что-то, ну, совсем чужое, наверное. Он меня пугает, но, вопреки его мерзким манерам, пугает чуть меньше, чем все остальное в нынешней галактике. Так что, когда он поворачивается и идет прочь, я догоняю его и стараюсь не отставать. «Что происходит?» Спрашиваю шепотом на случай, если вдруг смогу понять ответ. Кайл смотрит на меня далеким взором. «Мы на заброшенной шахтерской станции», — говорит он, наконец, когда мы входим в древний лифт. «Я — член экипажа, посланного легионом Авроры на помощь беженцам. К нам приближается военный корабль с командой бунтующей фракции моего народа». «Его вызвали», — говорит Аэдра, и хотя голос ее спокоен, она смотрит на парня взором, в котором проглядывает чистая жажда убийства. «Это опасно», — говорит он, будто она ничего и не сказала, и отворачивается от меня. Но не бойся, человек, ты сейчас среди друзей». «Ага, хотелось бы верить», — бурчуя себе под нос. Дёрнувшись, останавливается лифт. Расходятся его двери, и мы оказываемся в каком-то центре управления. На больших экранах мерцающие изображения звёзд, непонятные графики и диаграммы, полуразобранные блоки управления выстроились вдоль стен, а середина занята большим столом. В зале полно народу, все кричат и мечутся. «Аврора?» — недоверчиво спрашивает чей-то голос из середины зала. «Это капитан Красавчик, то есть Тай». Он стоит рядом с сестрой, той, у которой ярко-оранжевые волосы, Скарлетт, а с ними молодой парень с белой, как бумага, кожей. Видимо, битросканец, как и командир Дестой, только на этом парне какой-то экзоскелет поверх формы, и он жужжит и щелкает, когда его владелец ко мне поворачивается. Все трое сейчас смотрят на меня, будто я кролик, которого кол достал из шляпы. Я чувствую, как тот у меня за спиной переступает с ноги на ногу, складывает руки на груди. «Привет», — говорю я. «Весьма надежное вступление», — Скарлетт хмурится. «А это что здесь делает?» «Сперва они сломленные», — говорит Кэл. «Вопросы потом». «Я про себя соображаю, что не сломленные — это и есть та взбунтовавшаяся фракция, о которой он говорил, и от вида окружающих лиц у меня будто кто ледяным пальцем по позвоночнику проводит». Тайлер кивает. «Кэт, будешь патрулировать периметр на Лонгбоу. Держись так, чтобы тебя не видели. Кэл, на тебе средства обороны. Призрак будет здесь через 10 минут, если мы каким-то образом не помешаем ему». Мимо меня, намеренно в притирку, проходит девушка с татуировками, которую я видела в лазарете. За ней дребезжа смыкаются дверцы лифта. Кэл глядит на меня и шагает к каким-то консолем Я хочу спросить, что тут происходит, но решаю, что, судя по царящему настроению, лучше не лезть под ноги. Так что я отступаю к стене, становлюсь рядом с пожилым с виду сельдратицем Сердце гонит милю в минуту, и есть у меня отдельное желание найти щель и туда забиться. «Много всего получается. Я как-то могу пережить мысль о двух веках заморозки, если не думать слишком много о последствиях. Вполне примириться с тем, чтобы тайком удрать на корабле с кучкой незнакомцев. Принять, что все вокруг мне врут. Но теперь я до кучи еще и попала под атаку, а это уже все-таки лишнее. Хотелось бы мне сказать, что зал полон обученных специалистов, работающих со слаженностью хорошо смазанной машины, но ничего похожего не наблюдается». Легионеры друг друга перекрикивают, задают вопросы и не ждут ответов, повышают голоса чуть не до визга. Если это и есть экипаж, которым Тай не хотел командовать, то я его понимаю. Никто ничего не слушает, а со стороны видно, как отчаянно нужно, чтобы они это делали. Я смотрю настоящего рядом старика, который единственный, ничем не занят. «Меня зовут Аври». Тихо говорю я, потом, видя, насколько официально его лицо и безупречная осанка, добавляю с небольшим поклоном. «Аврора, Дзе, Линьо, Мелли. Он смотрит на меня вопросительно, как на собаку, только что исполнившую забавный трюк. «Меня зовут Первый путеходец станнет Лераэля Мар, юная терранка», отвечает он голосом низким и спокойным. «Можешь называть меня Первый Танет?» «Те, кто там, на военном корабле?» Я пытаюсь проглотить слюну, горло ноет и болит. «Они нас убьют?» «Несомненно», — говорит он тем же голосом, которым называл свое имя. «Ничего себе кошкин хвост, из огня да в полымя». Эти несерьезные слова еле слышны у меня в голове, и дыхание становится странно поверхностным, будто кто-то сжал мне грудную клетку. Но не могу же я погибнуть в самый разгар конфликта, которого даже не понимаю, на какой-то космической станции на 200 лет в будущем. Или могу? Я же многое должна была сделать до этого. Я еще не попыталась найти маму, Келли, выяснить их судьбу, хотя все эти долгие часы в контейнере, согнувшись в три погибели с Магелланом в руках, я совсем не чувствовала себя готова увидеть на экране, что от них только имена и даты остались. Или того хуже, что они пропали, как отец, так что я даже пытаться не стала. А другой случай, быть может, не представится». Хаос из вопросов и инструкций от членов экипажа прорезает голос Келла. «Средства обороны станции недостаточны для отражения атаки призрака. Придется применить все доступное оружие и приготовиться к абордажу. Несломленные пощады давать не будут». Бетросканский парень отвечает суховато, будто ситуация в чём-то забавна. «Наш военный специалист советует нам схватить кухонные ножи и заострённые палки, а потом стримглав бросится навстречу верной смерти. Знаешь, кал ты мне нравишься». Его собеседник приподнимает безупречную серебристую бровь. «У тебя есть план получше? Можем позвать несломленных в бар, пропустить по стаканчику, пофлиртовать, перетереть». «Ты и правда никудышный воин, Финниан?» «Ну а ты и правда никудышный?» «Финниан, заткнись!» Говорит Скарлетт, переглянувшись с братом. Она наклоняет голову. Тай вздёргивает подбородок, и что-то между ними проскакивает. Язык брата и сестры, как у нас с Келли. Как был у нас с Келли. Стала ли Келли композитором, как мечтала? Интересно, каково это, когда в зрительном зале сидела только мама и старалась хлопать заменяя за папу? Тай поднимает голову и обращается к потолку. «Зила, связь есть хоть какая-то?» Неожиданно с потолка раздаётся голос. «Одну минуту, сэр». В открытом люке появляется пара ног в той же синевато-серой форме на одежде, и в следующую секунду всё остальное тело девушки примерно моего возраста. У неё тёмно-коричневая кожа, длинные курчавые чёрные волосы, убранные с лица и заплетённые в свободную косу, из-под которой видны крупные золотые серьги-кольца. Выглядит, как мои девочки-одноклассницы. Она вводит с консоли несколько команд и кивает. «Мощность сигнала достаточно, чтобы подать в вкладку сигнал бедствия», сообщает она. «Можем мы поприветствовать сельдратийский корабль, если желаете?» Кэлл качает головой. «Не сломленные с такими, как мы, разговаривать не станут». «Может, эвакуируемся?» — спрашивает скарлет «Рванем на удачу сквозь астероидное поле?» Бетросканец по имени Финниан снова вставляет. «В Лонгбоу все не влезем, а шлюпки, в которых эти люди сюда прибыли, не в том состоянии, чтобы уйти от сельдратийского призрака». Девушка с потолка, Зилла, говорит снова. Только у нее в глазах нет огонька паники, и она продолжает изучать свой пульт, будто над кроссвордом думает. Легионер Брэнок могла бы ударить нашим Лонгбоу по сельдратийскому кораблю. Для нее столкновение будет фатальным, но если она точно прицелится, у нее отличный шанс вывести из строя реактор вооружение. В громкоговорителе звенит голос Кэт. «А ничего, что я тебя слышу?» «Ничего», — отвечает Зилла невозмутимо. «Так вот, если бы мы воздержались от приказов, заканчивающихся словами «скоростной таран», Это было бы более чем прекрасно. Спасибо заранее. Тай, я стартовала, двигаюсь скрытно через астероидное поле. Они пока не знают, что я тут. Держись, в ней дистанция их приборов, отвечает Тай. Зила, приготовь сигнал бедствия, но пока его не подавай. Станция выглядит как развалина. Если не будем никак привлекать внимание, они могут решить, что здесь никого нет. Сэр, вижу запуск с кормовых портов станции, докладывает Зила. Покажи, требует Тай. На самом большом экране оживает изображение. Поле обломка в космосе, в основном камни, какие-то бесхозные детали, безжизненно парящие среди них. Будто смотрю видеоигру. Фокус смещается, изображение увеличивается, и нам крупным планом показывают маленький шаттл, петляющий среди астероидов. Первый Танот рядом со мной весь напрягся и шепчет на непонятном мне языке. «Десай». «Кто-то из беженцев предпринимает попытку к бегству», докладывает Финиан, подбоченившись. «Спасает собственную задницу, предупредив при этом наших новых друзей, что...» Голос его замолкает резко. Шаттл беззвучно взрывается миллионом блестящих обломков, вертящихся в пространстве. Мы все смотрим, затаив дыхание, но Зила прерывает молчание странно спокойным голосом. «Один сельдратийский военный крейсер, класс-призрак, поворачивает прямо на нас, сэр!» «Ну, творец!» — говорит почти про себя Тай. «Входящий сигнал!» — докладывает она. «На экран!» — приказывает Тай, поворачиваясь к сестре. «Скар, придется тебе сотворить чудо!» «Чудо?» — Скарлетт недоверчиво поднимает изящную бровь. «Я же волшебную палочку в других штанах оставила, малыш!» Тайлер смотрит ей в глаза. «Скар, ты меня поняла». На главном дисплее раскрывается изображение. Молодая красивая женщина, сельдратейка как Кэлла, Эдра, Первый Танет, как все здесь, кроме легионеров. Кожа оливковая, почти золотая. Серебристые волосы собраны во множество украшенных кос. Черная броня подчеркивает крутизну широких плеч. Украшена она чем-то вроде лезвий. Клыки сточены, торчат острые кончики. А может, так и было?» говорит женщина, как я понимаю, по-сельдратийски, но как только видит лицо Скарлетт, хмурится сильнее, и в ледяном тоне сквозит подозрительность. «А ты что делаешь здесь, Терренко?» «Меня зовут Скарлетт Джонс», непринужденно говорит Скарлетт. «Мы с моим экипажем, представители Легиона Аврора, находимся в нейтральной зоне космоса с гуманитарной миссией». «Лезете в дела сельдратийцев!» «Мы предоставляем медицинскую помощь беженцам согласно условиям Дага...» «Кто помогает врагам несломленных, становится врагом несломленных Скарлетт проводит рукой по рыжим волосам, расправляет плечи и собирается, будто сейчас нанесет удар. «При всем уважении, легион Авроры в вашем конфликте соблюдает нейтралитет, мэм. Я советую вам отступить. В случае угрозы нашей безопасности у нас есть полномочия отвечать силой». «Угрозы?» Женщина качает головой и презрительно улыбается. «Мы не прибегаем к угрозам, маленькая Терранка. Мы даем обещание. Готовьте ваши души к объятиям пустоты. Вы будете уничтожены именем Каэрсана». Экран внезапно чернеет. «Так ты представляешь себе чудеса!» — тихим голосом спрашивает Финниан. «Финниан, заткнись!» — огрызается скарлет «Они набирают скорость», — заявляет спокойно как всегда, Зила. «Расчётное время подлёта — четыре минуты». «Зила, посылай сигнал бедствия», — командует Тай. «Максимальная широта и громкость». скарлет снова проводит рукой по волосам, растрёпывая их. Никто не ответит. Если услышат военные силы Терра или Траска, то их правила не встревать. А будь в радиусе действия другой корабль Легиона, нас бы вообще сюда не послали. Мы предоставлены сами себе. Тай кивает и продолжает распоряжаться. фенин мостик твой, продолжай работать над ракетами. Зила, оставайся с ним, связь на тебе. Как ни странно, ни одного едкого ответа. Эти двое просто что-то бурчат в знак согласия и приступают к работе. Кажется, это меня пугает больше, чем все прежнее. Похоже, по твоему плану будем действовать, Кэлл, продолжает Тай. «Ты и я, Скар, берем оружие в грузовой отсек. Первый Танет, собирайте всех своих людей, кто вооружен, и встречаемся там». Кэл и сельдротистская девушка уже идут к двери, где стоим мы с первым Танетом, и Тайлер глядит на меня, подходя. «Полагаю, тебя вряд ли обучали бою?» — спрашивает он негромко. «Ну, в смысле, в школе был курс самообороны». «Ты же не собираешься ее туда посылать?» — говорит Кэл. Тай скидывает на него глаза. да ей оружие!» — Кэл ощетинивается. «Это крайне неразумно, сэр. Она будет только обузой». «Слушай, ты, владыка Элронт, — начинаю я. Против нас адепты несломленных», — говорит Кэл Тайлеру, даже на меня не взглянув. «Сельдратийцы быстрее и сильнее Террон, а эти, к тому же, обучены с самого рожь. Я ценю ваше предупреждение, легионер, но мы и так завязли тут по самую шею». Раздается тихое электронное чириканье Магеллана из моего нагрудного кармана. «Если мне будет позволено высказать мнение, не будет» обрывает его Тайлер. «Беззвучный режим». У нее глаз замолкает. Тай оборачивается ко мне. «Послушай, Аври, ты меня прости. Я не знаю, что ты здесь делаешь, но в бою нам нужен каждый, или мы все погибнем. Если можешь спускать курок, ты пригодишься. Поможешь нам?» У меня сердце колотится в горле. Ладони вспотели. Я за миллион световых лет от дома, на два столетия дальше своего времени, и все это какая-то чудовищная бессмыслица. Но если нам все равно погибать... «Хорошо», — говорю я тихо. «В следующее мгновение я уже вместе со всеми еду в лифте». Кэлл протягивает мне какой-то навороченный, угрожающего вида пистолет. Я выхватываю его из руки, а у самой в голове звучат слова. Она будет только обузой. «Вот так наводишь на цель», — показывает он. «Вот так стреляешь. Если все же, что маловероятно, в кого-то попадешь, бей второй раз для верности». «Спасибо», — говорю я. «Но во время подготовки к жизни в колониях меня учили обращаться с ракетницей. Стрелять я умею, леголаз?» Он моргает. «Меня зовут кэл человек. Кто такой этот леголаз?» Я закатываю глаза и выдыхаю себе под нос. «Книжки иногда почитывай, самовлюблённый сукин!» Но моё бурчание глохнет, когда я замечаю, насколько тихи все остальные. И в этот момент тишины, истина, от которой я всё время пряталась, выскакивает и сбивает меня, как товарный поезд. Я вот-вот отправлюсь в бой. Ладони потеют. Я не знаю, смогу ли сжать рукоять. Тело всё ещё ноет после нахождения в контейнере. Лёгкие свело. Я даже не могу медленно вдохнуть, чтобы успокоиться если правду сказать, то штука у меня в руках по сравнению с ракетницей, как здоровенный лев рядом с котенком. Все эти мелкие глупые упражнения, которые я проделывала перед крупными соревнованиями дома, проносятся в голове. Растяжка, дыхательная гимнастика, воодушевляющие песни. И все это кажется таким ничтожным малым и глупым. Та я, которая думала, будто имеет понятие, что такое вопрос жизни и смерти, воспринимается очень юной и далекой, хотя это и была я всего несколько дней назад. Я бы всё отдала, чтобы снова стать ею. Чтобы можно было сказать маме, что мне страшно, а она бы мне ответила, чтобы я выключила и не смотрела страшный фильм. Папе сказать, что я не готова, и он бы помог мне просмотреть ответы в очередном тренировочном курсе. Всё, что я знаю, взятое из симуляторов и книжек, а вот это — настоящее. Мы выходим в грузовой отсек, и не глаз говорит голосом Финяна. «Выпустили ракеты, сэр! Они отскочили от сельдратийца, как мячики для кибара!» «Их корабль вышел на позицию, они готовят шаттл для высадки. Я пытаюсь пустить кольцевой ток по нашему корпусу, чтобы они люк не взломали. Но несколько волнуюсь насчет изоляции, не хочу сделать работу за них и всех вас изжарить». «Принято к сведению», — отвечает Тай сурово, жестом показывая нам, чтобы укрылись за контейнерами. «Кэт, когда абордажная команда будет тут высаживаться, бей по крейсеру. Внимание у них будет рассеяно». «Вас поняла», — отвечает Кэт в коммуникаторе жестким голосом. «Внезапный удар по кораблю матки готов к исполнению. Буду целиться по фабрике любви». «Ею сейчас оснащают крейсера?» — спрашивает Скарлетт. «Но до меня доходили слухи». Снова скрежещут двери лифта, и появляется первый Танет с сельдратийской девушкой, Аэдрой. За ними несколько десятков сельдратийцев постарше. Все движутся медленно, одеты в длинные одежды. А про оружие в их руках даже я могу сказать, что оно не моложе их самих. Кэлл стоит рядом со мной за высокой стопкой контейнеров. Он окликает пришедших. «Займите места у пусковых башен вокруг отсека. Прикроем всю территорию». «Мы от тебя не принимаем приказов, воорождённый!» — огрызается Аэдра. «И от твоих терранских пёсиков тоже. Это наша станция!» «Мы должны стоять заодно Аэдра!» — спокойно отвечает он. «Или пасть поодиночке!» Аэдра отделяется от прочих сельдратийцев и движется кошачьей поступью к нам. Кэл переступает с ноги на ногу и оказывается передо мной. «Это ты мне говоришь стоять вместе?» Лиловый клинок в её руках оживает с треском, пламя под цвет огню в её глазах. «Ты, чей рот растерзал наш родной мир?» «Ты понятия не имеешь, кто я», — отвечает кэл «И чего мне стоило оказаться здесь?» Она поднимает руку, я вижу татуировку на безымянном пальце. Круг с одинокой слезой. «Я знаю, что мой бэшма и погиб от рук твоих соплеменников, воерождённый, вместе со всем нашим миром!» «Аэдра», — окликает её Танет, — «сейчас не время». «Мы сейчас все погибнем, Танет!» — кричит она. «Лучше времени, чем сейчас, не будет!» Она поворачивается к Кэллу, оскаленная злобной гримасой. «Твой путь устлан трупами, и судьба твоя в твоей крови». «Чё-то», — говорит Кэл ледяным голосом, — «кровь моя здесь ни при чём». И тут у меня перехватывает дыхание, потому что я уже это видела. Он стоит в точности, как в моём видении там, на станции «Аврора». Идеально собран, даже когда стоит спокойно, словно взведённое оружие. На лице у него синяки, в тоне презрения. И сказал те же самые слова. «Этого не может быть. Моё видение сбывается». Внезапно отсек наполняется грохотом, скрежетом металла. Сообщение Финниана о том, что абордажная команда высаживает внешний люк, уже не нужно. Кэлл поворачивает голову на звук, на дверь отсека. Девушка, пользуясь случаем, скидывает потрескивающий леновый клинок. «Увидимся в пустоте, воерождённый!» И всё застывает. Будто смотришь стоп-кадр, будто свет с тробоскопа погас, и мне видно каждое движение и каждый миг. То, что я вижу и что уже видела. Аэдра вскинет клинок и взмахнет им. Лиловая полоса, как в моем видении. Смертельный удар в действии. Кэл повернется, но будет поздно. Лезвие войдет в него. Он вскрикнет и упадет передо мной. И у меня руки будут в крови. Лиловой крови. Его крови. В голове я все это вижу. Отчетливо, как вижу эти стены. Я держу руки перед собой. И знаю, что могу это изменить. Вдруг грузовой отсек освещается белой дрожащей вспышкой. Я вскидываю руку. И хотя я стою далеко от Аэдры, она отлетает назад. Ударяется в стену, широко раскинув руки. Потом сползает по стене, а мой правый глаз пронзает жгучая боль, бьющая в голову. Виски будто обручем давят. Давит! Я сворачиваюсь в клубок, но мой крик тонет в скрежете металла выбитой двери отсека. И снова у меня из носа капает кровь. Тёплая, солёная на губах. Она капает на металлический пол. Кэлл стоит передо мной, шевеля губами, и не отводит от меня взгляда. «Духи пустоты», — выдыхает он. «Что у тебя с глазом?» Экипажи Легиона Авроры. Члены экипажей. Технари. Технари — механики экипажей ЛА. При выполнении задания они отвечают за работоспособность машин и оборудования. Также они должны уметь смастерить любую аппаратуру, нужную экипажу и не взятую с собой. В основном они сумасшедшие изобретатели. У них репутация ребят находчивых, влюбленных во всякие гаджеты и зачастую вымазанных с маской. Часто встречаются такие личные черты, как отсутствие бровей и повышенный интерес ко всему, что взрывается.